Глава 23. 29 год. 34-е число четвертого месяца. Воскресенье. Юрина. Операцию назначили на воскресенье. Почему? Да потому что в рабочей зоне города будет меньше людей. А я прилетел в город ближе к вечеру субботы, чтобы у Славы был повод меня, прибывшей из Порта Франка, компании не показывать. Не задержался, короче. «Общался?» — спросил я, когда мы встретились вечером в гостиничном баре. «Ага, еще как!» — Слава приложился к коктейлю. «Письмо читали, на место ездили, запасную тачку приготовили. Точнее, они на двух приехали, оказывается. На одной катаются, другую заныкали, она типа для отхода. Делать с ними что планируете? Валить?» «Нет, брать, больше пользы будет». «Это какой? Если Михалыч сам задачу ставил, то сдать его могут. Нам проще, его там возьмут, да и посадят. Разве плохо?» «Да нормально», — пожал плечами. «Ничего делать». «Со мной быть, с автоматом для солидности. Они тебя-то там не привалят?» «Не, не думаю. Я с ними до второй машины и там к штакету пересаживаюсь, типа. Кстати, классный мохито тот!» — он постучал ногтем по стакану. «Да, я пробовал, но ты бы не разгонялся, завтра рано начинаем. У них план какой?» «Да простой. Ты встречаешься с водилой грузовика, забираешь сумку, они подлетают на машине, а я вас вроде как на ствол беру, вы сдаётесь». «Как сумку проверили. Они тебя и водилу валят, я заскакиваю к ним, и все. Тапка в пол. В городе пересаживаемся в патруль и на нем валим уже окончательно. А Атошников когда загасят, как думаешь?» «Не знаю. Быстро полагаю. Пока они штакеты не завалили. Там реально отморозки». Слава сморщился, как будто лимон раскусил. «Бандиты донбасские. Потом еще в какой-то нациковский батальон вступили. Даже тамошняя власть не выдержала. Почти всех их пересажали». «Так для такого дела самые полезные. И пострелять не против, и в расход не жалко. Как раз в этом я твоего работодателя поддерживаю. От него новостей нет, к слову?» «Не, вся связь теперь через штакеты идет. Кстати, если Михалыча не возьмут, то мне возвращаться не в масть, проблемы будут». Слава посмотрел мне в глаза. «Да я понимаю, посмотрим. Или здесь тогда поживешь немножко, или в Алама. К нему точно нельзя будет». «А в Алама что есть?» Стрелять там тебя научат наконец, а тут сопьешься и как с Ане своей стрипером вернешься. Да ладно, я предохраняюсь. Стрелять ты учи, чего не учишь? Есть же где. И то верно. Со стрельбой у славы слабо, а я как-то его натаскивать все собирался, да не недосуг было. Вот завтра и съездим, если все нормально будет. Ладно, сейчас схему тебе разрисую, как стоим и кто что делает. Грабители сложными схемами не заморачивались. Когда мы со Славой проехали к стоянке, они сидели в экспедишне, припаркованном неподалеку. Все в кепе и темных очках, да еще и шимахи натянули на физиономии. Дорога вела между двух складских заборов к большой стоянке, покрытой утрамбованным гравием с глиной. Вторая машина, в которой штакет, должна стоять за поворотом, который мы проскочили кварталом раньше, за ней наблюдают. Так, тут все нормально. Большой, груженный ящиками грузовик, стоящий в дальнем углу... Возле него водитель скучает, одетый в клетчатую рубашку и карго-шорты. Прямо вылитый тракер. Водитель из конфедератов Джеймса Пэт Райли, рыжий, здоровила, ростом за метр девяносто. Ему уже лет под пятьдесят, кажется, но числится в основных бойцах. Чуть левее еще грузовик. Водитель из него пошел в уборную, как раз когда мы заезжали на стоянку. Так задумано, для убедительности. Кузов у него ящиком, задние двери закрыты, но не заперты. Там люди сидят. Еще несколько машин чуть дальше стоит. Это не наша. Какая-то колонна пришла и ждут тех, кто встретить должен. По дороге в две стороны группы прикрытия, но я их не вижу. А сворачивать тут особо и некуда. Здесь заборы, а в ту сторону дорога холм прорезает, сжата склонами. Ярцев много людей задействовал, ничего на волю случая не оставил. Время поджимало, перестраховался. «На месте!» — протянул я, когда свернули на стоянку. «Действуем по плану, без нервов, нас еще и снайперы прикрывают». За снайпера сам Ерцев. Он дальше на холме расположился с кем-то еще. Прикроют на самый крайний случай. Но нервишки все равно. Того. Работают нервишки. Хочется надеяться, что те сходу огонь не откроют. Еще на подъезде из двух автоматов можно дело натворить, пусть и на мне и жилет. шляпа, очки. Тоже особо лицо запомнить никто не должен. Внедорожник медленно подъехал к грузовику. Остановился. Я кивнул Славе. «Давай, пошел дальше по команде». Он выбрался из машины с АКС в руках, откинул приклад картина, встал так, чтобы перекрывать сектор обстрела со стороны въезда, дополнительная страховка. Я же тоже вполне себе драматично оглядевшись выбрался из-за руля. Скорпион в петле под мышкой, в руках небольшая сумка, она тоже для драматического эффекта. Пэт помахал рукой, встал с подножки, потянулся, изображая, что заждался. Потом вытащил из кабины большую сумку и передал мне, забрав у меня маленькую. Краем глазу увидел, что белый экспедишен медленно едет по улице в эту сторону. Началось. «Слава, давай!» — сказал я негромко. Тот вдруг вскинул автомат, без патронов в патроннике. К счастью, я лично проверил, направив его на нас, зарал. «А ну замерли оба, замерли! Руки в гору!» Пэт изобразил на редкость правдоподобный испуг. Челюсть отвалилась, и у него даже вот покрясто готов руки задрожали. Я тоже вскинул руки, встав в полоборота так, чтобы тело прикрывало скорпиона. Двигатель большого джипа рыкнул, тот резко ускорился, чуть подпрыгнул на въезде на стоянку, перескочив через бетонную трубу, подлетел к нам, резко остановившись, двери распахнулись рывком, выпуская двоих. «Ожись!» Слава пригнулся и отскочил в сторону, за машину. Я сдвинулся правей, выронив сумку, и, вскидывая скорпион, прямо у экспедишна рванула светошумовая граната, а из кузова грузовика повалили люди в шлемах и броне. Откинулся тент кузова машины ПЭТа, и оттуда на грабителей уставились еще два ствола с глушителями. Крик, шум, но противник сообразил сразу, что сопротивляться не стоит. Автоматы полетели на землю, водителя выволокли из-за руля, а вскоре всех троих уже забросили в грузовик, и тот рванул со стоянки. И тут же следом начал разворачиваться задом Пэт. Кто-то заскочил за руль экспедишена, а у меня в кармане голосом Ярцева заговорила рация. «Штакета приняли, все расходимся, дальше по плану». «Слава, погнали!» — махнул я рукой, забираясь за руль нашей машины. «Дальше без нас!» Задом, разворот, у других машины обалдевшие люди, глядящие на все большими глазами. Вся колонна рванула из города, и только мы свернули направо. А нам навстречу проехал патруль с тремя людьми внутри. А штакет, небось, на полу между рядами сидений лежит. Вот так. Вот и все. Готовились долго, а заняло секунды. И где-то дальше садится, а может, уже и сел на дорогу Твин Отор, который увезет фигурантов далеко отсюда, где с ними начнут беседовать с большим интересом. Нормалек, заключил Слава, оглянувшись. «Кореша у тебя резкий! и ты гля, какой толпой приехали!» Я несколько раз вильнул по пустынной промзоне, выскочил на окружную и заехал в город по дороге из аэропорта, неторопливый и спокойный. Сейчас эту машину поставим и пару дней покатаемся на второй, той, что Слава взял. «Так чего Михалыч, отвечать?» — спросил мой напарник. «Отвечай, что никто не приехал. Я бабки получил без проблем и отвез в банк. А этих ты так и не увидел». Первые новости пришли вечером с шифрованным файлом. Уже от Дэмси, не от Ярцева. Я позвал Славу в бар к бассейну, где мы уже привыкли говорить о том, о чем не хотелось в номере. Там уселись за столик. Короче, форт заминирован был. Там снизу чуть не 10 кило взрывчатки прилеплено оказалось. Уж так это подрывная машинка по радиосигналу. Дальше понял? Ты с кем должен был ехать? С ним. Значит, тебя в расход не списывали, радуйся. А этих бы на атомы распылило. Короче, те уже поют. Им бомбу показали. Теперь личные обиды и все такое. «А Штакет?» «Тоже колется. На него покушение на убийство вешается. По орденскому закону это до 15 лет. Пытается на сделку выйти. Короче, атошникам задачу ставили, лысый с летехой, а вот Штакет четко на Михалча показывает». «И что будет?» «Не знаю. Оснований для общения уже хватает, как пишут. Займутся им». «А мы чего делаем?» «Сидим еще недолго, меняем бабки, потом отваливаем домой». «Вдвоем?» — уточнил он. Посмотрим, если Михалыча возьмут, то можно и вдвоем, там безопасно будет. И кстати, тебе клуб забирать надо будет, я усмехнулся. Демси написал больше: Я Славе не все рассказал. Михалыч не смог не принять груз, который доставил Хорхе. Причем посадку его самолет совершил не в аэропорту, а на грунтовой полосе в 40 километрах от порта Франка, как удалось отследить с поднятого самолета-разведчика, следившего за полетом почти от самого Ньюрина. И, судя по всему, груз был перекинут на машину. Она доставила его на борт судна, а то отошло от причала и обратно пока не вернулось. Новые люди в его бригаде, те самые четверо оторшников, жили в съемном доме недалеко от западной промзоны. Иногда пили в городе, но вели себя тихо и ни на какие конфликты не нарывались. Слик получил несколько шифрованных сообщений через почтовый сервер, раз заехал в депозитарий, причем как вошел туда с пустыми руками, так и вышел. Если это о гарантийном вкладе, то он просто переложил деньги из одной ячейки в другую. И, кстати, завтра мы должны запустить очередной цикл отмыва денег, вследствие чего должна прийти в движение вся схема. И самое интересное уже для меня. Мерфи взял билет на самолет до Порта Франко на четверг на раннее утро. «Все же хорошо, что он выбрал для проживания цивилизованную территорию. Там это все регистрируется. Почему-то кажется, что это может меня касаться. И еще бы мне улететь так, чтобы сюда уже не возвращаться. Хватит из себя Бонда изображать. Поигрался и достаточно». «Слав, знаешь, пожалуй, нам лучше вместе свалить», — сказал я, подумав. «Во вторник примерно». «Куда?» «Сначала Валама».